Вот растворились передо мной двери внутренней тюрьмы особого отдела ВЧК. Меня провели не в разборочную камеру, а прямо наверх. Я уже знал из рассказов, что это означает серьезное дело. Все признаки указывали на то же самое. Обыскивал меня и мои вещи сам начальник тюрьмы ОВЧК Попов. Он был русский, а не поляк или латыш. Как это обычно бывало в то время в ЧК. Отдел же в ЧК по борьбе со спекуляцией, менее опасный и наиболее доходный, был в руках евреев. При обыске у меня отобрали все книги, часы, вилку, иглу и даже английскую булавку. Все колющие и режущие предметы, как говорилось в правилах, Потом я узнал, что у многих заключенных, особенно у духовенства, отбирали нательные иконки и кресты. Впоследствии митрополит Кирилл Казанский рассказывал мне, как обыскивавший его в ЧК латыш отобрал у него деревянную панагию и деревянный же крест, при этом сентенционно заметив: "Крест у вас в сердце должен быть, а не на груди". Мне же был тогда оставлен золотой крестильный крест на золотой же цепочке. Не знаю, чему это приписать, во всяком случае, незабывчивости, так как начальник тюрьмы внимательно посмотрел на мой крест и даже почему-то потрогал его пальцем. После обуска я был отведен в камеру, где находился еще один заключенный, поляк из немецкой Польши. В этой камере я пробыл только один день. Тут я впервые познакомился с чекистскими койками, деревянными щитами, сколоченными из нескольких досок с просветами между ними. Щиты эти клались на две деревянные стойки. Полагались нам и матрасы, мешки, сшитые из остатков всяких материй и когда-то набитые соломой. Однако давно уже эта солома превратилась в труху. В сущности, приходилось спать на мешке, набитом приблизительно на треть или четверть его вместимости грязной пылью. Но и такой матрас я получил не сразу, а только через шесть 7 дней. При этом матрас мне попался удивительно короткий, даже не на маленького человека, а на ребенка. Когда я лежал на нем, он хватал не только от плеча до кости бедра, так что голова и вся длина ног приходилась уже вне матрас. Впрочем, для головы у меня была взята с собой маленькая подушка-думка, а ноги не так уж нуждались в матрасе. Только много позднее, через два 3 месяца я получил матрас почти по моему росту. Внее его оставались только голова и ступни ног. Приятно было то, что в тюрьме в в отличие от того, что я испытывал потом в других тюрьмах, матрас мой не был испещрен кровяными пятнами от раздавленных клопов. Кормили нас во внутренней тюрьме следующим образом: утром давали кофе, то есть еле окрашенную в кофейный цвет тепловатую воду. Часто вода была вовсе не окрашено, почему кофе было скоро даже официально переименовано в кипяток. Но и кипятком эту жидкость, судя по ее температуре, назвать было трудно. Кипела ли эта вода, до ее охлаждения, я сказать не могу. Несколько позднее кипятка нам приносили хлебный паек или просто пайку. Нам давали от четверти до половины русского фунта хлеба в день, то есть от 100 до 200 г. Хлеб был понятно черный и выпечен с большой прибавкой каких-то суррогатов, придававших ему странный вкус. Однажды, слегка нажав на особенно сырой ломоть хлеба, я выдавил из него какую-то противную синевато зеленую слизь. Но при настоящем голоде чего не съешь. Около полудня часов у нас не было. Нам давали обед: суп и кашу. Супом называлась грязная серая водичка, обыкновенно наваренная на небольшом количестве сильно мороженных картофелин. Часто картофельные в супе бывали настолько черные и сладковато гнилые, что раньше безо всякого преувеличения их бы и скоту не дали. Я прекрасно помню, как у нас в Бегичеве выбрасывали такой вредный для скота картофель. Тут же он не только съедался заключенными без малейшего остатка, но как хотелось бы получить его еще и еще. Стоит ли говорить, что картофель был очень плохо промыт, от в жестянках и часто ржавых мисках оставался слой земли. Иногда нам давали рыбный суп, Но в таком случае мы получали обычно только скелеты мелких рыбок. Саму же рыбу съедала стража, бросая рыбьи кости к нам в суп. Нельзя сказать, чтобы это было очень аппетитно, но что поделаешь? Каша, которую нам давали, была пшонная, очень плохо промытая и очищенная. Часто попадались кусочки щебня и тому подобное. Но в общем, по тому времени не дурная. Плохо было то, что нам выдавали ее только по одной небольшой ложке, то есть примерно треть или четверть порции, которую можно было бы назвать нормальной для человека. На ужин, часов в шесть 7 вечера, нам снова выдавалась миска того же супа, что и за обедом. Часто суп этот бывал еще жиже, от щедро прибавленной к нему воды. Каши на ужин не полагалось. По воскресеньям и праздничным дням, всякого рода революционные праздники, вроде дня Парижской коммуны, ужина заключённым в овсе не полагалось. В эти дни должен был отдыхать кухонный персонал. Правда, в эти дни за обедом мы получали немного больше супа, но не каш, чем обычно. Но оставить его на вечер, даже в холодном виде, было нельзя, так как миски у нас после обеда отбирались. Особенно голодно было на этом пищевом режиме во время холодов в нетопленных камерах. Во внутренней тюрьме не все камеры отапливались. В отапливаемой камере, куда меня первоначально поместили, я оставался всего один день. На следующее же утро, после ночного допроса, меня перевели в другую. Камеры во внутренней тюрьме были очень разные. Тюрьма эта была устроена из какой-то третьеклассной гостиницы, но размеры камер были далеко не одинаковы. В нормальные, не тюремные окна были изнутри вделаны решетки. А стёкла густо замазаны серовато-белой краской. Поэтому в камерах было темновато. Ещё гораздо темнее сделалось в них потом, когда на окна были наставлены снаружи жестяные щиты-ящики, окрашенные в серый цвет. Свет и воздух могли проникать в камеры только через небольшой продух вверху между щитом и окном. Внизу и по бокам просвета не было. Кроме того, сами окна из-за нелепо вставленных решеток почти не открывались. Можно было лишь чуть-чуть приоткрывать их. Из-за этого, особенно после устройства щитов, в камерах бывало очень душно, а летом в переполненных камерах заключенные подчас просто задыхались. Мне говорили, что людей иногда вытаскивали из камер в полубессознательном состоянии. Сам я этого не видел, но, зная положение, охотно верю. В первую же ночь моего тюремного пребывания в нашу камеру вошел стражник Латыш и разбудил меня. На допрос. Я стал довольно быстро одеваться, но Латыш все время меня торопил: скорее, скорее, гражданин. Я вышел с Латышом в коридор, и там он передал меня другому солдату. который повел меня по бесконечным полутёмным лестницам и коридорам я шел впереди а солдат с примкнутым к винтовке штыком шел за мною и только приговаривал направо налево вниз по лестнице меня несколько раз водили на допросы по ночам но только один раз я могу пожаловаться на конвоировавшего меня солдат Узнав из переданного ему внутренней стражей сопроводительного листка мою фамилию, этот солдат всю дорогу ругал меня отборной бранью и грозился приколоть штыком. Чего вас тут князей на допросы водить? Приколоть до да делу конец. На таких собак и пули жалко. Попили народной кровушки и так далее, и так далее до бесконечности. В тот раз моё ночное путешествие на допрос показалось мне особенно длинным. Несколько раз солдат старался испугать меня, вдруг с руганью и топотом догонял меня и замахивался штыком. Я шел молча, старательно, ровной и будто бы спокойной походкой, чтобы было мне очень трудно. Этого своего ночного странствования по зданию ЧК я никогда не забуду. На этот первый раз сопровождавший меня солдат не проронил ни одного лишнего слова и наконец доставил меня в маленькую прихожую комнату, откуда открывались двери в кабинет товарища Минжинского, будущего главы ЧК. Тогда он был еще помощником известного Дзержинского. Я ждал перед дверьми не больше минут. Двери растворились, и меня пригласили войти. Часовой остался ждать в прихожей. Я вошел в малоосвещенный, весь уставленный и завешанный восточными коврами разного стиля кабинет. Единственная огоревшая лампа с большим абажуром стояла на письменном столе на нем же стояла мраморная статуэтка Данте оставь надежду всяк сюда входящий мелькнула в моей голове строка из божественной комедии за письменным столом сидел человек восточного типа с очень бледным лицом длинными черными и жирными волосами и ярко горящими глазами Позднее я узнал, что это был особо уполномоченный ВЧК Агранов. Увидя устремленный на меня тяжелый сверлящий взгляд, я сразу подумал, что имею дело с наркоманом. Среди чекистов было много наркоманов. Агранов слегка приподнялся мне навстречу и любезным жестом, контрастировавшим с его тяжелым впивающимся взглядом, пригласил меня сесть на стул у письменного стола напротив него сам стол и письменные принадлежности на нем были совсем не канцелярского, а богатого, но бесстильного типа наверное, они были забраны в каком-нибудь купеческом особняке или у преуспевающего присяжного поверенного посреди письменного стола Валялся автоматический пистолет. Садясь за стол, я, как мне казалось, незаметно смерил глазами расстояние до Браунинга от нас обоих. В безнадежном случае не попытаться ли мне застрелить чекистского следователя? Понял ли Огранов, о чем я подумал? Или это было лишь совпадение? Но он открыл средний ящик стола, И рукой сгреб в него пистолет. Вы, конечно, понимаете, почему вы арестованы, Сергей Павлович?» — спросил меня Агранов. Сергей Евгеньевич, поправил я его. Ах, простите. сказал Агранов, но я прекрасно понял, что он нарочно назвал меня так, чтобы проверить, как я буду реагировать на этот псевдоним, который, разумеется, неприятно поразил меня в устах Агранова. Я ведь тогда не имел понятия о предательстве Петровской и Виноградского и не знал, что именно известно чека по нашему делу. Напротив, отвечал я на вопрос Агранова: я Совсем не понимаю, почему я арестован, и прошу вас объяснить мне это. Так вы будете утверждать, что ваш арест недоразумение? саркастически спросил Агранов. Ничем иным не могу его себе объяснить, отвечал я. Конечно, я отнюдь не буду утверждать, что я ваш сторонник. Наши идеологии противоположны, но на деле я ничего против советской власти не предпринимал и поэтому не понимаю, почему я нахожусь здесь. Ваши друзья, Леонтьев, Щепкин, Герасимов и другие не держались со мной вашей тактики и откровенно рассказали мне про вашу совместную политическую деятельность. События идут сейчас очень скоро. И ваша контрреволюционная деятельность в пользу белых армий с их полным поражением уже отошла в историю. Ваши друзья поняли, что прямодушная откровенность в раскрытии этой прошлой деятельности еще больше укрепит нас в нашем намерении проявить великодушие по отношению к разбитому и уже не опасному врагу. Вдобавок Мы уже все про вас знаем. Умолчание и отпирательство было бы только во вред вам самим. Весь этот первый допрос Агранов вел со мной в том же тоне, убеждая сознаться и утверждая, что в этом случае дело наше будет скоро прекращено, и все мы выйдем на свободу. Я же все время держался тактики непонимания, чем вызван мой арест. Я охотно признавался в самых глубоких расхождениях с коммунистическим мировоззрением, но упорно отрицал любые контрреволюционные акты с моей стороны. Вообще я пытался представиться Агранову отвлеченным философом, а не политическим деятелем. Что касается моих ранее арестованных друзей, я не отрицал ни моего знакомства с ними, Ни моих дружеских чувств по отношению к некоторым из них я не отрицал также, что некоторые из них ранее занимались политикой, но выражал полное сомнения в том, что они могли заниматься ею сейчас в Москве под бдительным оком советской власти. Во всяком случае, я утверждал, что мне лично об их контрреволюционной деятельности ничего не известно, и что мое общение с ними не носило какого-бы-то ни было. политического характера. Я не знал тогда, что мой арест покоился исключительно на показаниях ничего про меня точно не знавшего Виноградского, который предал меня только по догадке. Возможно даже, что если бы ко мне в камеру не подсадили бы потом самого Виноградского, моя тактика отпирательства даже вывела бы меня тогда на свободу. В сущности, только своим дальнейшим поведением в камере с виноградским я подтвердил его догадки и подвел фундамент под обвинение против самого себя. Первый допрос мой шел таким образом со стороны следователя в корректных тонах. Припоминаю одну характерную мелочь. Отпуская меня обратно в камеру после безрезультатного допроса, Агранов вдруг почему-то спросил меня: "Может быть, вы имеете ко мне какой-нибудь вопрос или просьбу? Скажите, пожалуйста, который сейчас час?" спросил я его. Я поставил этот вопрос безо всякой задней мысли, но вдруг Агранов взглянул на меня с такой бешеной ненавистью, что я сразу понял две вещи. Во-первых, что он счел мой вопрос издевательством над собою, а во-вторых, что я имею дело с очень кровожадным и опасным зверем из породы кошачьих. Агранов однако сразу взял себя в руки и, посмотрев на свои часы-браслет, указал мне время. Было что-то около трех часов ночи. Снова по бесконечным коридорам и лестницам Я отправился со своим солдатом обратно в камеру. Я провел там остаток ночи, а утром вошедший тюремщик приказал мне собирать вещи. Куда меня ведут, спросил я. Увидите, лаконически отвечал он.